Глава шестая 1554 год, 23 апреля Вотчина Андрея на реке Шат Зима отступила Река вскрылась и очистилась, стай вновь судоходной Снег в целом ушел, оставшись только в оврагах, затененных деревьями Но земля еще толком не прогрелась, а потому растительность буйством своим все вокруг не заполонила Это облегчало видимость, сильно Так что о приближении гостей Андрей узнал загодя. «Лепота!» – заметил Кондрат, подошедший к Андрею, что наблюдал за выгребающими против течения лодками. «Лепота!» – согласился с ним молодой вотчинник, правда, довольно кислым тоном, а он слишком устал, чтобы радоваться. Работа все эти месяцы велась очень серьезная. Поход по ходам, а вотчина вотчиной. Крепость, которую он построил годом ранее, стала тесной. Да и строил он ее на скорую руку, держа в уме тот факт, что поместье у него в любой момент могут отнять. Вместе с ним и крепость. Ведь помещик — это временщик. Сегодня тут, а завтра там. Ибо положение его было очень нестабильным. Поместья ведь давали за службу и на время службы. И легко могли его обрезать или заменить, например, тут забрав и дав в ином служилом городе. Так что никто из них не спешил встроить какие-то капитальные постройки или как-то иначе закрепляться на земле. И Андрей тоже, построив крепость самого колхозного типа. Сейчас же ситуация переменилась, и эту землю ему отдали в вотчину И только царь, да и то за весьма серьезные проступки, вроде измены, мог ее у него отнять. Даже если бы на службу не явился, и то не отобрали бы. Штрафом могли обложить, налогами. Но вотчина – это святое. На нее покушаться можно только, если человек серьезно гадит своему сузерену. А значит, что? Правильно. Стало можно обустраиваться более основательно. Так что Андрей, кроме подготовки к походу, занимался еще и связанными с развитием вотчины делами. Прикидывал, считал… Строил простенькие макеты и думал, думал, думал. Перед Марфой, которая оставалась за старшую в отчине, ставился достаточно сложный комплекс задач. С одной стороны, это организация сельскохозяйственных работ, а также заготовка иного рода продовольствия, например, ловля рыбы, ее сушка, копчение, соление, или сбор да засушка ягод, грибов, орехов и полезных трав. С другой стороны, Андрей поручил ей провести обширные подготовительные работы для перестройки крепости. А что Андрей задумал? Опыт предыдущих боевых столкновений показал. Неприятель рубит в ближайшем лесу палки и вяжет из них штурмовые лестницы. И это создает совершенно ненужные проблемы, связанные с активными боевыми действиями на стенах и внутри периметра. Для того, чтобы качественно повысить уровень защищенности, требовалось сделать стены высокими, достаточно высокими, чтобы недруги не могли соорудить на коленке подходящей лестницы. Во всяком случае, без наличия в команде опытных ребят с подходящим инструментом да крепежом. Делать земляной вал он не хотел. Прежде всего, это очень большой объем работ. Каждый метр высоты в данном случае аукался по правилу квадрат-куб. Да и взобраться по такой стене, в принципе, можно. Ведь не отвесная же, а наклонная, причем минимум на пять градусов. Противников, против которых Андрей планировал использовать крепость, артиллерии не имели. Во всяком случае, ради него осадные бомбарды сюда никто не попрет. И даже серьезные пищали. Так что в его случае вполне сгодится классический средневековый вариант, при котором стены высоки и тонкие, чтобы супостаты взобраться не могли, а просто хороводы водили вокруг, то есть что-то из архитектурных решений классических крепостей Западной Европы. Еще правда оставались подкопы, но это дело чрезвычайно сложное в текущих условиях и без грамотного специалиста их проводить не станут. А на кой без? кому-то его тащить сюда. Таковых на все царство было пара человек, да и итальянцы наемные. У татар аналогично, разве что специалисты уже османские. Но их также имелось на пересчет, если вообще имелось, так как на взятии крепостей татары не специализировались, из-за чего даже маленькие укрепления для них представляли серьезную проблему. Для реализации своей задумки ему требовался строительный камень, много, тесанный, ну, или кирпич. На Оке имелись каменоломни известняковые, но обращаться к ним не по сеньке шапка. Ибо степень барзаты он демонстрировал и так зашкаливающую. Красный керамический кирпич купить в нужном объёме Андрей также не мог, ибо основными заказчиками выступали царь и церковь. И шел он на крепости, церкви до монастыри. И со своим свинным рылом в этот калашный ряд было очень глупо. Сделать же самостоятельно он его в нужном объеме не мог в разумные сроки. Слишком много разного рода проблем потребовалось бы решить, и, что немаловажно, добыть целую прорву дров на обжиг. Оставался так называемый римский кирпич, обычный наполнитель, замешанный на известковом растворе. После формировки такой блок помещали куда-то вне прямых солнечных лучей, чтобы он схватился и окреп. Месяца на два-три. Дешево и достаточно сурово, потому как в качестве наполнителя можно было использовать даже просто просеянную землю. Крепостью такой кирпич, конечно, уступал керамическому, но это только поначалу. С каждым годом шло их укрепление вплоть до состояния «плохонького известняка». Но главное, их можно было сделать много и быстро, обладая даже очень скромными человеческими и материальными ресурсами. Изготовлением вот таких вот римских кирпичей и должна была заняться Марфа, точнее, люди под ее руководством, ради чего кузнец Илья даже выковал пресс-форму. Понятное дело, что сам он понятия не имел о том, что такое пресс-форма. Просто следовал инструкциям Андрея, который контролировал каждый его шаг. По идее, ничего сложного. Обычный клепанный железный ящик на ножках с рычажным прессом. Однако мороки в изготовлении такой сложной, объемной, кованой конструкции для Ильи вышло немало. Он просто ничего подобного никогда не делал. И Андрею изредка приходилось подключаться не только на словах, но и на деле. Он-то умел это делать. На ему было невместно. Не говоря уже о том, что вообще-то это работа кузнеца. Так вот, люди под руководством Марфы должны были все лето лепить такие куличики, доскладывать складывать их под навесами. Слишком просто? Может быть. Только вот кирпичей этих требовалось много. Очень много! Кроме того, для формирования фундамента нужно было где-то добыть крупных камней природных. Скорее всего, через купцов. Благо, что требовалось их несравнимо меньше кирпича. Но и это было не все. Задач хватало. Тем временем, пока молодой вотчинник рефлексировал, погрузившись в очередной раз в размышления, подплыли гости. Это были дяди Марфы, Данила и Спиридона, вместе с ними и Агафон собственной персоной. Они... Передали ему заказ Андрея, и он постарался исполнить его со всем возможным рвением. «Рад вас видеть», — ровно произнес парень, обращаясь к родственникам. «Но чем обязан? Я думал встретить вас уже в Туле». «Мы решили тебя предупредить и заодно посмотреть, как ты подготовился. Может, подсказать, что...» «Предупредить?» «Воевода не станет тебя отстаивать перед старшинами». «Я на меньшее не надеялся», — усмехнулся Андрей. «Ты готов полностью?» «Так давай мы поглядим и подскажем, как сделать так, чтобы не повторилось дурной глупости, как в прошлом году». «А я подсоблю, чем смогу», — вклинился Агафон. «Если чего не будет хватать, да буду». Андрею от этих слов охватило двоякое чувство, густо замешанное на тревоге. Понятное дело, что эти трое зависели от его благополучия и успеха, особенно Агафон, но вдруг нет. Вдруг имела место какая-нибудь новая интрига. Узнав о том, как именно подготовился парень, старшины будут иметь возможность придумать какую новую пакость. Однако, чуть помедлив, он максимально добродушно им улыбнулся и произнес. Буду рад вашей помощи, но сначала разгружайтесь, отдыхайте. Я велю баньку протопить, чтобы вы смогли смыть дорожную грязь и отдохнуть душой. А потом вечером и потолкуем под братину мёда. Все трое улыбнулись. Ещё немного поболтали, больше уже формально. Когда же Андрей покинул их, отправившись в крепость, Перидон и Данила переглянулись многозначительно. Гостеприимство гостеприимством! Но формат немаловажен, ведь помощь он принимал, но явно нехотя. Больше из уважения, чем не обидеть. Да и намеченный им пир имел довольно важный ритуальный характер. Это может показаться смешным, но для архаичных традиций славян и германцев алкоголь имел очень большое ритуальное значение. Вождь был ценим во многом еще из-за того, что поил и кормил своих людей. Причем кормил сытно, а поил допьяно. И делал это за свой счет. По своей сути, алкоголь был одним из инструментов укрепления власти и разного рода медовые дома местом ее проявления. И в глубокой древности, и в XVI веке. Да и потом пусть бухло хоть и утратило старое влияние, но не очень сильно. ибо собутыльник даже в двадцать первом веке стоит бесконечно ближе к начальнику чем крепкий и ответственный работник к чему все это принять и накормить гостей базис законов гостеприимства но есть нюансы ведь что андрей сделал правильно фактически указал им на то что они слишком грязные для застолья с ним а потом сделал акцент не на накормить а «напоить», то есть подчеркнул свою и их роль в намечающихся отношениях. Подобные нюансы были молодому воченнику непонятны, ибо действовал он из иных побуждений. Местные же все поняли в рамках своей парадигмы мышления и той теории, которую сами же и выдумали для объяснения непонятного. Утром следующего дня у стен крепости состоялся импровизированный смотр. Поход готовился сам Андрей. четыре его послужильца, включая Устинку и Егорку, двое кошевых слуг, а также Кондрат, Федот и Аким. Итого десять лиц. Андрей предстал во всей своей красе. За зиму он немало доработал доспех, стремясь его, с одной стороны, облегчить, а с другой — увеличить защищенность от местных угроз. Так что кольчужные элементы у него остались только в районе подмышек. Тело покрывало ламеллярная жилетка из стрельчатых пластин, связанных на прочной стеганой основе. На предплечьях находились дощатые наручи, а на плечах ламеллярные элементы защиты. Шлиман тоже переделал. Вместо склепанного цилиндра конического шатрового варианта обзавелся полусферической тульей. Укрепил ее продольным приклепанным гребнем. А личину забрала поставил так, чтобы в открытом положении она выступала в роли козырька, защищающего лицо от стрел и ударов сверху. Для чего пришлось серьезно усилить механизм фиксации личины забрала в крайних положениях. По весу выигрыша не получилось, баш на баш. Но площадь защиты увеличилась, равно как и ее качество. Все остальные воины, что выступали в поход, красовались в упрощенном варианте такого же доспеха. Корпус прикрывала ламеллярная жилетка, руки же, подол и шею, кольчуга панцирного плетения. Шлемы? У кого какие? Он не успел их всех переделать под единый стандарт. Однако и то, что получилось, впечатляло. Потому что перед Данилой и Спиридоном предстали очень недурно по меркам региона, а главное, единообразно снаряженные воины. Андрей же превосходил даже многих десятников, а то и сотников московской службы, так как имел развитую защиту рук и очень доброе прикрытие головы, лица, шеи и плеч. Сброя на их копытных, правда, таким единообразием не отличалась, однако выглядела доброй. Заводные лошади тоже приятно удивили. Оба дяди никогда не видели настолько толковой сбруи для вьючной перевозки всего необходимого в походе. Но это ладно. Куда важнее оказались стрелы, которых имелось много. Нет, много, очень много. У каждого воина к седлу был приторочен большой колчан, вмещающий 40 стрел. Полный колчан. А на практике обычные колчаны редко вмещали более 20 стрел. Да и те заполнялись едва ли не наполовину. Дюжина стрел есть, уже хорошо, а тут четыре десятка! Невероятно! Плюс запасы стрел на заводных. Итого 120 стрел на каждого стрелка. Фантастика! Это выглядело настолько же невероятно и классно, как и добрые доспехи. Причем все стрелы одна к одной. Они были единообразны как по длине, массе и балансу, так и по форме оперения до наконечника. Все как один оснащались шиловидным Боткиным с черешковой посадкой. У кошевых слуг доспехов металлических не имелось, однако они щеголяли в толстых тегеляях и шапках бумажных, имея на поясе топоры. Для их положения более чем достаточно. «Впечатляет!» — осмотрев все, произнес Данила. «Да...» — тихо согласился с ним Спиридон, пожирая глазами доспехи Андрея. «Только коней у тебя мало», — заметил Данила. «Мало», — согласился Спиридон. «Для полной полковой службы надобно о двух коне идти. А у тебя сколько?» «Думал, в Туле купить недостающих». «Если узнают, что имеешь нужду в них, могут перекупить пику тебе». «Я всё сделаю», — веско произнёс Агафон, вклиниваясь. «Сколько их нужно?» «Дюжину меренов, чтобы с запасом. Можно не самых резвых, но покрепче». «Да буду. Там смотром многие торговцы ждут. Так что меренков найти можно, пока помещики съезжаться не стали». Вот и прикуплю тебе. Добре. Кивнул Андрей, поняв по лукавому взгляду Агафона, что вопрос денег они обсудят позже.